«Рассказывай». «Так вот». Голос Софьи был усталым, но все еще полным оптимизма. Я решила после занятий снова заглянуть в инфотеку. Ну и немного подзадержалась. «Ты еще там, что ли?» Я прислушался к знакомому шуму накопителей на фоне. «Не совсем. неважно, важно», – кашлянула она. «Так вот, сперва я искала так же, как ты, через историю. Ничего» а потом, ну, чисто по привычке, полезла искать статьи Потемкина по теории Альва Оказывается, раньше он увлекался историей магии, представляешь? Даже несколько книг написал. Знаешь, у тебя очень странные привычки. Так вот, в трактате Альва Монстров есть целый раздел про это. Если вкратце и своими словами, владыка – это высшая форма Альва-существа. Даже не так. Представь Императорский кодекс, представил? Ага. Я спешно открыл на компьютере файлы из инфотеки. Такой книжки у меня не было. Черт. А теперь представь, что у Альва Монстров есть такой же, но свой. Погоди, но как? Если кодексы появились после сложных ритуалов и договоров, создания гримуаров, написанных кровью и всем таким, откуда это у Альва Монстров? Они ведь неразумные. Они не могли сделать такое. Они и не делали. «Если верить Потемкину, то владыка – это кодекс, вставший на другую сторону». Софья нервно захихикала, после чего закашлялась. Раздались пшики ингалятора и несколько сдавленных вдохов. «Ты в порядке?» «Да, все хорошо. Переволновалась просто». «Софья, ты уверена, что владыка – это и есть кодекс?» – уточнил я. «По моим данным, первым появился владыка Инферно. И только после этого люди призвали первые десять кодексов». «Ярослав, это не важно. Вот что я еще нашла. Каждое появление владыки называлось ударом, но записи есть только о первом ударе. Я не нашла ничего о последующих, но самих владык было уже минимум трое. Каждый раз, как они появлялись, человечество буквально вставало на грань гибели. Я потер напряженный лоб. Что-то еще узнала? Каждый новый владыка был сильнее прошлого, и они использовали кодексы. Более того, для воплощения им были нужны люди, сильнейшие из магов, с которыми... Альвафон снова завибрировал. Еще один звонок? Еще и с неизвестного номера. Кому взбредет в голову звонить так поздно? Софья, погоди минутку, у меня еще звонок. Не дождавшись ее ответа, я взял трубку. Да. Эй, кадет! От хриплого дерзкого голоса на том конце я скрипнул зубами. Бойчин, что-то ты не рад меня слышать, фаворит. Я слышал, ты кое-кого потерял недавно. Я замер, вжав трубку в ухо. Во имя отца он... Так вот, а я нашел. Возглас застрял в глотке. Меня затрясло от нахлынувшей злости. Этот ублюдок, это он забрал сестру. Если ты хоть пальцем тронешь мою... Процедил я сквозь зубы. Я тоже кое-что потерял, кадет. То, что ты прибрал к рукам. Не понимаю, о чем ты понимаешь, перебил он. Если хочешь вернуть ее целой, я жду тебя через две недели на турнире.